39. Нью-Йорк-Сити. Воздух в помещении казался теплее обычного, и на миг коллекционера охватило беспокойство. Колебания температуры воздействуют на холсты дерева, которые сжимаются и расширяются, отчего краска на картине трескается. Он посмотрел на термометр. 68 градусов, как и должно быть. Вероятно, причина в нем самом. Померещилась. В последнее время его частенько бросало в жар попивая редкое красное вино луи ла тур шато кортон гранси си гран крю Примечание сорт бургундского вина, конец примечания. Он любовался своим недавним приобретением — рисунком Матисса, похищенным из небольшого частного музея во французской Ривьере. За налет с ограблением он заплатил дополнительно. Удовольствие его было прервано виброзвонком мобильника, и он с раздражением ответил — «В чем дело?» «Американец идет к дому итальянца». «Вы мне это уже говорили». «Мне продолжать?» «Каким образом?» «Каким скажете?» Коллекционер задумался. «Нет, ему пока не нужно, чтобы американца арестовали. Во всяком случае, пока тот не получит нужную им обоим информацию. Тогда он станет расходным материалом. Сейчас лучше ничего не делать. Нужно подождать и посмотреть, что там накопает американец», Пусть он найдет ответ на вопрос, который интересует самого коллекционера. «Продолжайте наблюдение», — сказал он. «Информируйте меня обо всех, с кем он встречается». «Куда заходит?» «Обо всем». «Да, конечно». «Не волнуйтесь», — последняя фраза позабавила коллекционера. Он никогда не волновался. Он давно уже принял решение, как только это дело закончится, американца нужно будет устранить. Он пристально посмотрел на маленький портрет работы Пикассо «Голубого периода» – незначительную вариацию более известной работы художника «Старый гитарист». Портрет давно нужно было продать, но коллекционер держал его у себя из сентиментальности. Он представил себе эту картину в галерее на Мэдисона-Веню, где впервые увидел ее, вспомнил, как она ему понравилась – Время было выбрано идеально, он только что основал свой собственный фонд, и все вокруг говорили, что человек его положения должен обладать произведениями искусства. В искусстве он тогда совершенно не разбирался, и вкус его был подростковым, еще неотточенным Однако в нем тогда совершенно неожиданно вспыхнула любовь к искусству. Он почувствовал, словно некий толчок изнутри, внезапную потребность владеть дорогими шедеврами. Пикассо был его первой серьезной покупкой, обошедшийся ему почти в миллион. Это были большие деньги в то время, но он выписал чек без колебаний. Несколько позже он понял, что существуют другие, более интересные способы приобретения мировых шедевров. «Алло, что-нибудь не так?» прозвучал из трубки невыразительный, обезличенный электроникой голос собеседника. «Не так?» переспросил коллекционер, подумав мимоходом, что этот человек тоже знает больше, чем следует. И от него тоже нужно будет избавиться. Нет. Всё в порядке. Он постарался произнести это совершенно беззаботным тоном.